Глава тридцать восьмая Джойс От Бриэна я еле отбилась, пообещав хорошо помозговать над тем, что он сказал. Но это ж надо было додуматься. Он чуть ли не подозревает преподавателей и все руководство Академии. Диверсия это Не просто так всех боевиков, включая четвертый курс, велено готовить к эвакуации. Нет, я понимала чувства ребят особенно боевиков. Это же их смысл жизни – сражаться с нечистью. Их и так покорежило нашими тренировками. А тут и вовсе. Но, во-первых, на доске объявлений сказано, что эти списки на самый крайний случай, и пока в долину отправляются только первые курсы. Остальные продолжают учебу и даже будут участвовать в практических рейдах на местности – где заражение мирным существом не зафиксировано. Вот, к примеру, прямо сейчас всем велено заняться делом. Сработанная команда бестиологов и травников выдвигается в окрестности небольшого озера на полпути к запретной для нежити долине. Боевики, те, что на курс старше, даже назначены нам сопровождение. И все же это не пахнет чем-то нехорошим. А я говорил... — выдал Тайвин, появившийся внезапно рядом со мной, отчего я шарахнулась в сторону и наступила на ногу своей одногруппницы. «Какого демона ты подкрадываешься?» — выдохнула я и тут же набросилась на него, выплескивая обревавшие меня эмоции. «И о чем ты говорил?» «Чтобы я выходила за тебя замуж?» «Ну, допустим, вышла. Дальше что?» Отправились бы сейчас с тобой на озеро, как замужняя пара, легче стало бы. Я бы сразу после твоего согласия тебя забрал. Начал он запальчиво, но я не дала ему договорить. Да прям вершитель судеб нарисовался, — всплеснула руками я. По щелчку пальцев оформился бы и твой, и мой перевод. Ну ладно, допустим, я не все о тебе знаю, и твои связи в самом деле позволяют». Допустим, я даже сразу без разговоров, захватив только самые необходимые образцы, выдвинулась вслед за тобой. И вот я не могу связаться со своими родными. Угадаешь, какими будут мои следующие действия? А тут еще доходят слухи о всё том же хозяине пустоты, о котором, полагаю, сейчас гремит на каждом углу. И только попробуй сказать... Что всерьез считаешь, будто я легкомысленно от этого всего отмахнулась, особенно зная, что магия именно моей специализации могут помочь остальным. Что я по-твоему делала бы? Изучала бы свойства болотянки астролистой, проводила эксперименты над мимикрирующим мхом? Тайвин открыл было рот, но не сказав ни слова, лишь тяжело вздохнул. На его лице отразилась растерянность и еще какая-то непонятная мне эмоция. Как же меня задолбали эти шовинисты. Да даже у боевиков патриарх отразует в гораздо меньшей степени, чем среди ученых. Нечего сказать. Так я и думала. Рыкнула я и собралась была пойти искать лут, с которой хотела обсудить некоторые моменты нашей общей разработки до того, как мы двинемся к скопищу тварей. Но мысль о последних заставила меня резко остановиться и снова повернуться к Тайвину. «Так, а к чему вообще были все эти твои намеки и попытки забрать меня отсюда в безопасное место?» «Ты знал обо всем этом?» «Что? Нет, откуда бы?» Искренне замотал головой Тайвин. «Но с похожей тварью нам довелось столкнуться на болотах». Потому мы свернули наши раскопки раньше времени и вернулись. Конкретно мне никто ничего не говорил, но я видел, что магия боевиков той твари была нипочем. А вот моя лиана остановила, позволив нам убраться подальше от гиблого места и сообщить в кове нахотников об обнаруженной необычной особи. Вот только где одна, там и другая. А дальше можно было сделать выводы, «О том, что следует забрать меня подальше оттуда, где я могу помочь? Спасти чьи-то жизни?» С кривой усмешкой договорила я. «Да нет же! Ты все видишь в искаженном свете!» «Я понятия не имел, что все настолько серьезно!» «Просто хотел убрать тебя из эпицентра этого всего, искренне считая, что новый вид нежити поселился лишь на наших территориях». «Я в самом деле думал, что расплодиться они особо не успели и их быстро переловят и уничтожат. Просто помимо этого прекрасно знаю твой характер. Подозревал, что ты вызовешься добровольцем, чтобы исследовать, почему магические лианы им не вредят». Принялся оправдываться мой пока еще друг. «Ладно, хорошо». С усилием кивнула я. Я не хочу в тебе сомневаться, Репей. Но давай вернемся к этому разговору позже. Мы скоро выдвигаемся, и мне стоит сохранять голову холодной, не отвлекаясь на эмоции. И не дожидаясь, пока он меня как-то зацепит, все же нырнула в толпу, намереваясь отыскать Текилут. Не знаю, к добру или к худу, но до самого телепорта я не пересекалась больше ни с Тайвином, ни с Бряном и его друзьями. Впрочем, я все равно была слишком занята. Да, мы много тренировались, перепроверяли расчеты, более-менее сработались как сборные команды, но... Чего греха таить? Страшно. Поступая в академию, никто из ботаников или бестиологов не готовился ходить в рейды на нежить. И чем ближе становилось время, когда мы покинем относительно безопасное место, чтобы с головой окунуться в опасность, тем сильнее у нас всех сжимался желудок. Правда, надо было этого не показывать, чтобы не вызывать насмешек боевиков или еще большей неуверенности у своих же товарищей. Та еще задачка. Ну и кто бы сомневался? В десятке сопровождения, которое пристроилось за нами в хвост, когда мы вслед за преподавателями уже шли к телепорту, мелькнули три знакомые мрачные физиономии. Не знаю, с кем там парни поменялись или просто так совпало. Только самый первый рейд на нежить у меня прошел под знаком «То ли муж следит за тобой, то ли ты сама должна за мужем присматривать, чтобы его не съели». Вообще, все как-то случилось быстро, смазано, но тьфу-тьфу-тьфу, успешно. Конечно, я понимала, что первая вылазка такой планировалась. На нас всех была мелкая стайка кракозябриков – или, как они там правильно назывались, до превращения хозяином пустоты. Конкретно я всего раз издали использовала самый банальный цепкий кустарник, в который стайка почти всем скопом и попалась. Там их благополучно и разодрали милые зверюшки наших бестиологов. Оставшихся же добила сумрачная пума Стефани и нанизала на бамбук, как на шампур Лео. И все же мы были чрезвычайно горды собой. Да и во взглядах боевиков градус недоверия и скептицизма чуть поубавился. «Вот только как оказалось, мы чересчур рано обрадовались удаче».